«Твоя правая рука цела, господин», — сказал Крисп. «Вот тебе табличка и стиль. Напиши своим слугам, чтобы они пришли за тобой нынче вечером с носилками».